Глава 12 В данный момент на ее экране отображалась просторная площадь, которая была усыпана множеством человеческих трупов. Более того, судя по их одежде, все они были эволюционистами военного лагеря уровня С. Куча трупов и кровавая река превратили эту некогда красивую площадь в настоящий ад. Увидев на мониторе такую кровавую картину, все сотрудники Центра наблюдения Шоумлену замолчали. Они даже начали думать, что это просто ужасный сон. Спустя некоторое время, руководитель центра наблюдения пришел в себя и яростно закричал. «Что вы все делали? Как столько людей могли погибнуть, а вы так ничего и не заметили?» Услышав крик мужчины, все сотрудники вздрогнули и, опустив головы, не смели издать и звука. Руководитель обвел взглядом всех присутствующих и пришипел. «Раскройте свои глаза пошире и следите за мониторами. Если еще хоть один эволюционист погибнет, его похоронят вместе с вами!» Закончив отчитывать своих подчиненных, мужчина достал телефон и, набрав нужный номер, связался с другой стороной. «Это секретарь Джан. У меня срочное донесение, которое нужно как можно скорее передать командующему Хэ». «Подождите минутку. Сейчас соединю». «Я слушаю...» что там за срочное донесение услышав голос командующего хя лицо мужчину стало неприглядным но он все же отчитался мы только что заметили большое количество мертвых эволюционистов сколько после нескольких секунд молчания раздался суровый голос немного промедлив руководитель центра наблюдения прошептал по приблизительным оценкам «Четыреста или пятьсот человек?» «Что?» Раздался яростный крик, и он был настолько громкий, что мужчина почувствовал, что еще немного его голова взорвется от напряжения. «Ты сказал, что приблизительная оценка. Ты уверен, что не ошибся?» Руководитель, тяжело вздохнув, рассказал всю имеющуюся у него информацию. Район с Линчо перевел взгляд на часы и понял, что после прихода последней группы прошло уже более полчаса, а новые гости так и не появились. Этому было лишь два возможных объяснения. Остальные члены фракции командующего Хео были либо далеко и не могли прийти, либо не поняли, что это ловушка. И решили как можно подальше держаться от этого места. Обнаружить произошедшее на площади было достаточно легко, Если у команды было специальное оборудование по типу подзорной трубы, или среди них были люди с особыми способностями, суперзрение, воздух, вампиры и так далее, они могли быстро узнать о произошедшей здесь бойне. Вернув лучам света нормальное состояние, и вся окровавленная площадь стала видимым. После чего он поднесся на большой скорости в сторону окраины города. В данный момент он двигался со скоростью, которая во много раз превышала скорость обычного человека. При встрече с падальщиками, Ленчел одним движением меча обезглавливал их. Позади его спины образовалась дорога из трупов. Спустя полчаса, Ленчел добрался до пригорода. За это время он убил примерно пять или шесть сотен падальщиков. Поэтому первое место в этом состязании было ему гарантировано. Учитывая все это, продолжать охотиться на живых мертвецов ему было просто без надобности. Более того, вся эта тренировка продлится лишь 24 часа, восемь из которых уже прошли. Именно поэтому он решил направиться в пригород и поискать там каких-то сильных мутированных животных. Когда линчао практически достиг своей цели, его коммуникатор завибрировал, парень нахмурился и, открыв его, услышал голос командира, отвечавшего за боевую тренировку. «Тренировка окончена! Все солдаты должны оставаться на своих текущих местах и ждать эвакуации!» Хотя Линчелл и ожидал, что из-за большого количества смертей эта боевая тренировка будет остановлена, но не предполагал, что это произойдет так быстро. Немного подумав, он решил отказаться от своего плана по охоте на мутированных животных. Поднявшись на крышу ближайшей высотки, парень принялся ждать, когда за ним прилетит вертолет. Площадь возле казарм уровня С После того, как вертолеты высадили своих пассажиров, все собравшиеся здесь солдаты заметили, что число эволюционистов значительно сократилось. «Инструктор, а где все остальные?» – нерешительным тоном спросил солдат. Лицо генерал-майора было необычайно мрачным. Произошла непредвиденная ситуация, и они... мертвы. Когда прозвучал ответ, вся площадь погрузилась в тишину. Начало боевой тренировки прошло достаточно мало времени. Почта района С-8 не превышала нескольких сот километров. Поэтому первоначально все предполагали, что смертность на этой миссии будет достаточно маленькой. Однако всего за 7 или 8 часов погибло несколько сотен эволюционистов. Что делал центр мониторинга? Вскоре солдаты узнали, что все мертвые солдаты состояли во фракции командующего Х. Более того, эволюционисты фракции командующего Сюи понесли лишь незначительные повреждения и в целом были живы и здоровы. «Инструктор, а как именно они умерли?» – спросил солдат. «Старик Тан и остальные подчиненные командующей Сюи...» также с интересом смотрели на генерал-майора. Хотя они и были шоумлены известием о смерти всех этих людей, но им действительно было интересно, что именно произошло на боевой тренировке. «Расследование еще не закончено». Покачав головой инструктор продолжил. «Расходитесь по своим комнатам, а завтра мы огласим результаты расследования». «А нужно это расследование? Ведь все мы и так знаем, что виноваты в этом всем они!» Указав пальцем на членов фракции командующей Сюй, яростно закричал солдат. «Точно!» «Они вообще не пострадали! Это должно быть потому, что они заманили наших братьев в вушку!» Люди из фракции команды Шо Хе разорвались яростными криками. «То за пердёж, мы даже их не видели, так откуда мы можем знать, как они именно умерли?» «Да, должно быть они просто заснули не в том месте, их сели падальщики!» Если сможешь вокрестить мертлецов, то они подтвердят наши слова. Таректан и остальные его товарищи также начали кричать. На боевой тренировке они не встречались с представителями противоположной фракции, не говоря уже о том, чтобы убить их. Юцань, Фансионёй и Ффеэй перевели свои взгляды на Линчао. Увидев его отстраненное выражение лица, они поняли, что именно он был виновником всего этого. В течение часа информация о смерти нескольких сотен эволюционистов разлетелась по всем остальным казармам и подняла волну шума. Некоторые солдаты даже начали распускать слухи, что всех этих людей убил какой-то могущественный монстр. Они утверждали, что видели это своими собственными глазами. Также ходили слухи, что все это был заговор военных, и на самом деле никто так и не умер. Информационный отдел В центре наблюдения начальника отдела и несколько командиров пристально смотрели на мониторы. Их глаза уже покраснели от напряжения, но они все еще не нашли настоящего убийцы. Трупы, словно положив сту, появились на площади. «Я подозреваю, что убийца попадает особой способностью, которая мешает нормальной работе спутников. Судя по имеющим нас данным, поблизости от площади не было ни единого могущественного монстра». который мог бы за такое короткое время уничтожить столько эволюционистов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что убийца — член наших военных казаром уровня С. Это точно сделали члены фракции командующего СЮ. Возможно, но согласно спутниковым снимкам, ближайшие члены его фракции были слишком далеко от места произошедшего, и не могли этого сделать. Стоп! Внезапно закричал молодой парень и указал на соседний монитор. Что случилось? Остальные присутствующие здесь люди также обратили свое внимание на тот монитор. Смотрите, возле поседи был еще один человек, и он из фракции командующего Сюй. Судя по записям, его высадили недалеко от того места, где умерли наши эволюционисты. После высадки из вертолета он пропал, а появился уже в нескольких километрах от того здания. Скорее всего, он заблокировал действия наших спутников и убил всех тех людей. Он... «Я помню, что этот парень лишь новичок. Ты хочешь сказать, что один он смог убить примерно 500 эволюционистов?» «Я понимаю, что это выглядит как нечто невероятное, но он наш единственный подозреваемый. Более того, я помню, что Цин Фэн посадил с ним вертолет 8 своих людей, и они должны были убить его. Однако он все еще жив, а те 8 солдат мертвы. Это странно!» Услышав слова парня, остальные присутствующие здесь... Люди ошеломленно переглянулись и почувствовали, что этот парень действительно был самым явным подозреваемым.